Побывавший у Верховного в тот день конструктор авиационных двигателей Исаев, как специалист, заявил, что подобная катастрофа — результат эффекта резонанса, возникшего в определенной аэродинамической среде, сходной с явлением, когда от движения строевым шагом может обрушиться мост. А нельзя ли, товарищ Исаев, сделать прибор или машину, которая бы искусственно создавала такой резонанс? — спросил хозяин. Идея вождя показалась ему гениальной, и он пообещал непременно поработать в этом направлении. И лишь один старый начальник генштаба шапошников, последний царский генерал в Красной Армии, спрошенный, как и все, мимоходом, также мимоходом ответил. — Да ведь им должно быть наказание Божье. Не всем нам... Начальник штаба 312-й дивизии явился в кремлевский кабинет вождя с опозданием в четверть часа. Наверняка исполнительные слуги переодевали его, когда везли с аэродрома в автомобили, где майор не мог выпрямиться, чтобы проверить длину новенькой офицерской формы. А когда вывели на улицу, было поздно, брюки оказались настолько длинными, что бутылки галифе висели у сапожных голенищ. А китель на майоре был более похож на демисезонное пальто. Однако при этом майор не был смешен или напуган. Он отрапортовал как положено, чего сдернул с головы маловатую фуражку и встал по стойке вольно. «Товарищ Ютроф, вы по-прежнему утверждаете, что самолеты немецко-фашистских агрессоров потерпели катастрофу над линией фронта? Так точно, товарищ Сталин!» Казалось, даже плечами подернул. «Есть фотографии обломков». Свидетельство очевидцев, местных жителей и солдат саперной роты. На сей раз Верховный не таил внутренних чувств, и все было написано на его лице. «Я первый раз с начала войны слышу, чтобы самолеты противника падали по причине катастрофы, а не от огня наших зенитных батарей, или храбрых, умелых действий летчиков-истребителей», — внушительно выговорил вождь, медленно надвигаясь на майора. «Подумайте, товарищ Хитров. Каждый избитый самолет, и особенно ночной бомбардировщик, на подходах к столице нашей Родины — победа для нас и поражение для врага. Товарищ Сталин!» «Я сам был очевидцем, без всякой паузы, обязательно в диалоге с хозяином, начал майор. Находился неподалеку от села Семеновская. Увидел в небе четыре вспышки, одну с другой, и через несколько секунд грохот разрывов. Была низкая облачность, но вспышки были настолько яркие. — Это могли быть разрывы зенитных снарядов, — перебил Верховный. — В районе Семеновского всего одно зенитное орудие, оно не вело огня. — Вы это точно знаете? — Я проверял, товарищ Сталин, а потом в боях с первых дней и на зенитную иллюминацию насмотрелся. Верховный не стал набивать трубку. Закурил папиросу и протянул коробку майору. — Закуривайте, товарищ Щитров. — И садитесь. Тот взял папиросу, сел на ближайший стул к нему и прикурил от своей спички. Вождь отошел к окну и встал к нему спиной, глядя на серую октябрьскую Москву. Когда папироса дотлела, он медленно вернулся к столу и, бросая окурок в пепельницу, отметил, что там уже лежит один погашенный майору. Обычно те редкие гости, кто получал от хозяина папиросу, стремились незаметно спрятать ее в карман или фуражку, чтобы потом показать своим близким и друзьям. А также, товарищ Читров, продолжая начатый и прерванный монолог, заговорил Верховный, — Я первый раз с начала войны слышу правду. Недавно фашистский стервятник зацепился за трубу завода серпомолот и, и разбился. Зенитчики приписали себе в заслугу. Потом ночной бомбардировщик наткнулся на восковольтную опору и упал в реку. Мои соколы включили в свою сводку противовоздушная оборона. В свою. Я слушаю их и молчу, товарищ Итров. Молчу и подписываю указы о награждении отличившихся. Я слушаю, какие потери понес противник. Складываю их в уме и тоже молчу. Хотя, по моим подсчетам, уже истребили немецко полчище. полчища. Если ложь на благо боевого духа Красной армии, я буду молчать, товарищ Хитров. Я допускаю святую ложь, но для меня лично сейчас нужна правда. И больше скажу истину. Мне товарищ Шапошников сегодня сказал: будет и фашистам наказание Божие. Как вы считаете, товарищ Хитров? Есть ли ее основания предполагать, что катастрофы случаются по причинам, от человека независящим? Как это написано в религиозной литературе? Не небесным ли огнем сбиты были эти ночные стервятники? — Я кадровый, военный товарищ Сталин. Теперь майору самому потребовалась пауза. Я человек нерелигиозный, но могу утверждать, как очевидец. Только не небесным огнем пожгло эти самолеты, а земным. Верховный приблизился к нему, знаком показал, что майор не вставал, после чего придвинул к нему стул и сел. Что значит земным? С земли полетели четыре красные точки из ближнего леса на холме. С прежней непосредственностью, — объяснил Хитров, — я находился неподалеку и отлично все видел. И не только я, фельдшер эвакопункта Морозова. Красные шарики поднялись над лесом, покружили и пропали за тучами. А через несколько секунд мы увидели вспышки, и потом на землю посыпались горящие обломки. Я проверил, товарищ Сталин. На этом холме всего два отделения саперов и больше никого. Что там делают саперы? Одни роют капониры, другие месят бетон лопатами. Они тоже видели. Верховный взял со стола трубку и принялся ломать папиросы. Майор тем временем достал кисет с табаком и газету, сложенную во много раз, чтобы оторвать листочки для смокруток. Офицеры перешли на солдатскую махорку, это было совсем плохо» чем самая неприятная сводка с фронта. «У меня к вам просьба, товарищ Щитров». Спустя несколько минут сказал Верховный. «Подберите в свой дивизион нескольких таких же наблюдательных и правдивых офицеров. Займитесь самым тщательным анализом и изучением всех подобных катастроф. Я распоряжусь, чтобы вам предоставили секретные сводки и и обеспечили авиатранспортом для вылета на места происшествий». Майор раздушил самокрутку, величинуя с полпальца и встал. «Я готов, товарищ Сталин. Разрешите идти. Результаты докладывать мне лично. Только мне и только лично, товарищ Петров. После этой продолжительной беседы Верховный ушел в комнату отдыха, открыл икону преподобного и долго смотрел на седобородого старца. «Не было позывов молиться». К тому же в последний раз он делал это, когда бежал из Труханской ссылки и чуть не погиб в волнах Енисея. Однако и без молитвенных слов почувствовал утешение и непривычное для последних месяцев спокойствие. Уезжая на дачу, он завернул образ в холстинку и взял с собой, и на том участке дороги, где встретил человека с иконой, велел остановиться, вышел из машины и прошел с побочни. Ночью пошел снег, было темно, студенный сыр, и пусто, есть не считать, затаившихся в лесу солдат отцепления. Он предполагал, что слуги на всякий случай схватили старца, и через адъютанта поинтересовался его судьбой. На утро тот доложил, что задержанный без документов человек в настоящее время находится в ведении НКВД, содержится в отдельной камере. На все вопросы отвечать, пока отказывается, исследователи полагают, что он принадлежит к религиозным фанатикам. Майор Хитров оказался не только наблюдательным, правдивым офицером, но еще и расторопным, поскольку через несколько дней Бери как бы ненароком спросил Коба, зачем тебе инквизиция? «Каких еретиков ищет майор из 312-й дивизии, если в твоих руках мой аппарат со смершим в придачу? Зачем он ищет приписки потерь противника? Ах, Коба, у тебя и так скоро голова треснет!» Хозяин был спокойный и непроницаем. «У ваших людей, товарищ Берия, находится один человек. Очень старый и больной человек. Задержала моя охрана. Есть такой?» чу и настроение с готовностью подтвердил тот знаю что есть так пусть у него ничего не спрашивают и пусть пока посидит тон То хозяина был для него красноречив и понятен как слабый но все таки львиный рык первый доклад инквизитора как мысленно с легкой руки бери называл верховную группу хитрого состоялся через восемь дней и если не потряс, то привел вождя в молчаливый внутренний шок. Начиная с 9 октября, со дня, как ему явилась икона преподобного Сергия Радонежского, по всему Западному фронту было установлено 17 авиакатастроф, произошедших с самолетами противника, и пять еще оставались под вопросом. Требовали дополнительного изучения. Кроме того... По крайней мере, 10 случаев внезапной гибели бомбардировщиков прямым или косвенным путем подтверждали данные разведки и радиоперехват. Для сравнения, майор исследовал материалы и сводки по Ленинградскому фронту и обнаружил лишь единственную катастрофу Юнкерса, которая уходила от зенитного огня с рискованными для такого типа машин элементами высшего пилотажа, потеряла управление, и врубился в Синявинские болота, развалился на три части и даже не загорелся. До 9 октября, как ни старался, Хитров ни единого подобного случая он не нашел. Майор несколько помялся и добавил, есть масса устных свидетельств, когда бойцы и командиры встречали в подмосковных лесах, вблизи линии фронта, а чаще на нейтралке, каких-то людей со странным поведением.